Стивен Кинг Сердце старика Для вас читает Мещеряков Артём Ага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 Слышу ангелов в небесах, слышу чертей в самых глубоких ямах ада, а ты говоришь, что я какой-то там ебанутый псих. Слушай, я расскажу тебе все. Думаешь, я буйно помешанный? Да посмотри, я спокойный как удав. Точно не скажу, когда меня осенило, но идея пришла я уже не смог выбросить ее из головы, думал об этом день и ночь.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 Думаешь, какой то там псих, которого вышибли из армии по шизе, смог бы такое проделать, а? Но слушай дальше. Когда моя башка оказалась в комнате, я включил фонарик и направил его тоненький луч, точнёхонько в этот стервятничий глаз. И делал так семь ночей подряд, мужик, семь ночей. Можешь себе представить? Я повторял это каждую ночь, но глаз был всегда закрыт. И я не мог попасть в него. Тот еще глаз. И каждое утро я входил в спальню старика, похлопывал его по плечу и спрашивал, как спалось. «Вся эта добросердечная херня! И я так вижу, тебе понятно!» Он был довольно-таки тупой и не догадывался, что я слежу за ним каждую ночь. «Ну, Но слушай дальше. На восьмую ночь я еще больше сосредоточился». Минутная стрелка на часах двигалась быстрее моей руки, а я чувствовал чёткость, понимаешь, готовность как в нами, когда была наша очередь идти в ночной дозор. Я был как кот, чувствовал себя первоклассно, и вот я потихоньку открываю дверь, а он лежит там, и, наверное, спит и видит, как окучивает свою внучку, и я к чему, он ни о чём не догадывался, смешно? Бля, да я иногда смеюсь до да колик, подумав об этом. Тогда я тоже не выдержал, прыснул. Может, он услышал меня, потому как начал ворочаться. Думаешь, я свалил оттуда, так? Нифига! В его комнате было темно, как в жопе у сурка. Он всегда закрывал ставни, потому что боялся наркоманов. Я знал, что сквозь дверь он не видит, поэтому я оставил ее немного приоткрытой. Моя голова была по-прежнему просунута в щель, и я только приготовился включить фонарик, как случайно стукнул им по двери. Старик сел на кровати и заорал. «Кто здесь?» и Я замер и прикусил язык, понимаешь? И целый час не шевелился. Но я не слышал, чтобы он лёг, сидел там, обосравшись и прислушиваясь. Использовал метод, который я применял во Вьетнаме. Многие ребята вроде меня использовали этот метод,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 Он пытался успокоить себя всей этой хернёй. Но безуспешно, потому что с ним в комнате была смерть. Я был. Смерть чуяла запах его стариковской ночной рубашки. Я чуял. И он это чувствовал. Он не видел и не слышал меня. Но он был на волне. После того, как я долгое время протоптался на месте, так и не услышав звука падающего тела, Я решил слегка подсветить. Включил фонарик, из него выстрелил тонкий луч и попал точно в этот ёбаный глаз. Он был широко открыт. Я всё сильнее выходил из себя, просто смотря в этот глаз. Я видел каждую мелочь, каждую деталь. Эта унылая пыльная голубизна с отвратительным белым не пойми чем вокруг. похоже на выпуклый желток яйца пашотт.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 Решил посмотреть, смогу ли я удержать луч света направленным точно в глаз. Сердце старика билось все быстрее. Я слышал его, понимаешь? Точно слышал! Быстрее и быстрее, громче и громче, звучал это так, словно целый полк морпеха стучал своими дубинками по ладоням. Старик, наверное, позеленел от страха. А удары становились все громче, понимаешь? Громче, с каждой секундой. Успеваешь за мыслью? Я говорил тебе, что я нервный, и таки да, я нервный. И глубокой ночью, в жуткой тишине большого старого дома, эти звуки просто выводили меня из себя. Но я продолжал держаться. Удары становились громче, все громче. Я подумал, да у него сердце к чертям разорвется. И еще подумал, блин, так и соседи услышат. Не могут не услышать. Надо было его нахер заткнуть.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 Я спихнул кровать и взглянул на старика. Ага, помер. Совсем помер. Я взял его за руку и держал так пять, десять минут. Ничего, пульса нет. Его глаз больше не будет меня доставать. Если ты все еще думаешь, что я сбрендил, обрати внимание, как хладнокровно я избавился от тела. Ночь продолжалась, я работал быстро, но тихо. Тихо! Вот основная мысль, врубаешься. Тихо! Я его расчленил, отрезал голову, руки, ноги и оторвал три паркетины в спальне и по частям засунул старика в образовавшуюся дыру. Вернул паркет на место, очень аккуратно, так, что ни один глаз в мире, даже его глаз, не смог бы заметить, что что-то не так».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 Поставил свой стул прямо на то место, где приставился старик. <свят> Эти свиньи были удовлетворены. Наверное, уловили мои положительные флюиды. Мы сидели и трепались о том, где я служил во Вьетнаме. Ой, да ладно, мы там тоже были. Сколько лет ты отторобанил? Ну и херня. Знаешь, как это бывает? Я строил из себя бойскаута, отважного, верующего, бодрого. но чересчур долго. Я начал раздражаться. Мне захотелось, чтобы они свалили. Заболела голова, зазвенела в ушах, как тогда, когда я вернулся обратно в Штаты и попал прямиком в госпиталь. Мне сказали – посттравматическое стрессовое расстройство. Так ебаной матери. А они сидели и сидели, в смысле копы, и обсуждали все эти донха Сайгон, Дананг. Всю эту мрачную херню. Звук в ушах все усиливался, усиливался. И я говорил все больше, чтобы отделаться от этого звука. Но он становился громче и громче. И мне стало казаться, что звук этот не в ушах. Я почувствовал, что бледнею. И заговорил еще быстрее и громче. Звук тоже стал громче. Глухие быстрые удары. Словно куча морпехов стучит дубинками по своим затянутым в белые перчатки ладоням. У меня перехватило дыхание. Окопы, казалось, ничего не замечали. Я заговорил еще быстрее, но стук тоже усилился. Целый батальон морпехов. Кто, кто, кто, господи! Я начал спорить с ними насчет всей этой херни. Кто где служил, кто кем командовал, что к чему и почему. Стук все усиливался.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 Такой сочный, пульсирующий звук, похожий на удары дубинок по ладоням, затянутым в белые перчатки. И он становился громче, громче, громче. А копы все продолжали улыбаться и обсуждать всякую херню. Думаешь, они его не слышали, этот стук? Господи. Да ничего подобного. Слышали, подозревали, знали. Поталкивали меня. Я так думал тогда. И думаю так теперь. Не было ничего более ужасного, чем то, как они мне улыбались. И это я выдержать не мог. И если бы я не закричал, то умер бы... И все равно продолжал бы слышать этот стук. Морпехи, как те, которые были в госпитале, куда меня засунули после того, как я придушил лейтенанта и откуда я свалил. Миллионы морпехов, короткие дубинки...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 1976 года расследование подтвердило, что подозреваемый, назвавшийся Ричардом Дрогоном, на самом деле Роберт Дайзенхоф, сбежавший из госпиталя для ветеранов Квигли, штат Огайо, 9 апреля 1971 года.